Часть 2, глава 20. Сотни волков стояли посреди поля. Они тяжело дышали и скалились друг на друга, демонстрируя клыки. У многих из них морды были перемазаны белой краской. Невдалеке виднелся поселок клана Белой Длани. Деревянные стены выглядели не очень высокими, но это компенсировалось глубоким рвом вокруг них. Мост подняли, отрезая путь к отступлению. Волкодлаки вышли в поле на честную битву и не собирались бежать за стены, словно трусы. Кланы воевали часто, особенно если это касалось железных клыков и белой длани. Но обычно стычки были локальными, без большого количества воинов с обеих сторон. В этот раз все было иначе. Железных клыков было не меньше пяти сотен. Так что защитники не волновались, численный перевес оставался на их стороне. Нападавших возглавлял Азар. В последнее время, где бы ни появился командир охотников, железные клыки одерживали победу. Вначале бральдар, затем Платина, а теперь пришел черед и соседей волкодлаков. Но вождь белой длани был спокоен, их было раза в три больше. При таком раскладе даже азер проклятый не поможет железным клыкам. Прозвучала команда к атаке, и волки двинулись цепочками по 50 голов наступления. Старая. Но проверенная тактика, способная нанести ощутимый урон любому противнику, будь то волкодлаки или люди. Первая цепочка атаковала в лоб, после чего вторая прыгала по их спинам и налетала на противника. И так цепь за цепью, пока первые не оказывались последними. Началось настоящее месиво. Волчьи клыки впивались в плоть и кромсали ее направо и налево. Осенний воздух наполнился визгами и стонами. Тактика защитников работала, они постепенно теснили пришельцев к сосновому лесу неподалеку от поля браня. Не так уж и страшен был этот Азер, не так уж и страшен. Многие волкодлаки из клана наблюдали за битвой с бревенчатых стен. Толпа поддерживала воинов криками и улюлюканьем. Одним из наблюдателей был глава культа триединых богов по имени Павел. По такому случаю он облачился в торжественной широкие белые одежды, расшитый золотой нитью. Его окружал десяток священников, неустанно молившихся ликом триединых богов, которых вынесли для этого на укрепление. Многие молились вместе с ними. Служители культа выполняли свои обязанности хорошо, боги были на их стороне. Враг уже отступил к кромке леса. Еще немного, и железные клыки обратятся в бегство. Внезапно улыбка испарилась с лица высокого жреца, а глаза расширились. «Это ловушка!» – прошептал он. «С самого начала это была ловушка!» Из леса выскочила тяжеловооруженная конница Бральдарцев, которая сходу налетела на фланг волкадулаков И в этот момент рейдийные боги отвернулись от клана. Первым же ударом копья один из всадников поразил вожака-охотников. Увидев его конец, волки начали отступать. Глава клана пытался собрать вокруг себя разбегавшихся волкодылаков. Но все было тщетно. Азар кинулся вместе со всеми охотниками прямо на вождя, собираясь помешать его планам и лично перегрыз тому горло. Дело было сделано. Клан Белой Дла не проиграл. В надежде на спасение, волки во весь опор мчались к воротам. «Только не отпирайте ворота!» прошептал Павел. «Только не отпирайте ворота!» Прокричал он уже изо всех сил, но его голос потонул в гуле битвы. Охотники на стене опустили мост и впустили товарищей. Они не сразу поняли свою ошибку, но глава культа уже все осознал. Всадники были быстрее волков. Они нагнали тех неподалеку от рва и ворвались на их спинах в поселок, сея смерть. Но Павел этого уже не видел. Он спустился со стены по деревянной лестнице и быстрым шагом направился в храм. Убедившись, что на него никто не смотрит, он скинул свое торжественное платье... И остался в кожаной куртке и штанах, специально приготовленных на случай подобного исхода. В такой одежде было удобно бежать. Уж слишком самоуверенными казались вожак охотников и глава клана перед боем. Уж слишком тревожные вести доходили из захваченных городов. Павел чтил три единых богов, но давно уже понял, что не стоит слепо верять им свою судьбу. Поэтому сейчас он мчался по пустым узким улицам поселка, что было сил. На секунду высокий жрец остановился. Ему показалось, что кто-то наблюдает за ним. Нет, это всего лишь птицы и паранойя после бессонной ночи. Наконец показались знакомые строения. Сам храм величественный и нарядный, с полукруглым белым куполом, а за ним одноэтажные строения, в которых жили священники. Волкодлаки на площади уже прознали о вражеском прорыве и в панике забегали туда-сюда. Павел, никем не замеченный, проскользнул в свои покои и взял уже подготовленный увесистый мешок с лямками. В нем было полно церковных ценностей. Накинув волчью шкуру на плечи, служитель культа немного подумал и направился к храму. Внутри было все как обычно. Потолок и стены, расписанные сюжетами священных книг. А в самом центре, под куполом, изображение богов. Справа живой бог, слева мертвый бог, и по центру... Чуть выше остальных – Верховный Бог. Павел на мгновение застыл под этой росписью, размышляя о чем-то своем, после чего подошел к цели. Это было деревянное копье, очень древнее, но хорошо сохранившееся. Павел знал, что когда-то на месте этого храма находилось капище старых богов и предки волкодлаков, почитали его и берегли. Потом пришли новые боги, и на месте старого было построено новое святилище. Но копье, как ни странно, осталось. Слишком велико было к нему притяжение местных волкодлаков. Его пытались сжечь, но все без толку. Видимо, оно и правда было волшебным. Если что-то нельзя было изменить, то это можно было встроить в новую систему. Так копье покрыли письменами священных книг и поместили в храм. Ему продолжали поклоняться, считая, что оно приносит удачу. Но теперь уже в контексте новой веры. Что ж... Пусть теперь это копье послужит и ему. Павел взял его, надеясь, что если оно и не принесет желаемой удачи, то хотя бы будет чем отбиваться от врагов. Судя по крикам снаружи, ему стоило поторопиться. Похоже, бой шел уже совсем близко к центру. Он выскочил через задний ход, у которого послась лошадь. Многие волкодлаки презирали этих быстрых и выносливых животных. Но в клане белой длани пользовались ими для передвижения на большие расстояния. Неплохо было бы, конечно, научиться сражаться на них, как это делают люди из заброшенного города, но убеждать в этом служитель культа уже никого не собирался. Он скорабкался на коня и погнал во весь опор к восточным воротам. Увидев всадника, привратники попытались было остановить незнакомца, но Павел выкрикнул свое имя и вкратце описал ситуацию в городе. Десять охотников быстро обернулись волками и умчались в пекло сражения. Оставшись один. Павел открыл ворота и порадовался тому, что убедил отправить женщин и детей подальше от поселка на время битвы и выскользнул из закрывающейся ловушки. Подгоняя коня, служитель культа вскоре добрался до реки и, перейдя ее в брод, наконец смог выдохнуть. Он был спасен. Кроме того, при деньгах священник похлопал по сумке, этого должно хватить на безбедную старость. Павел слез с лошади, решив наполнить флягу водой и умыться. Вдалеке еще угадывались очертания поселка, его окутывал дым. Похоже, железные клыки решили окончательно расправиться со старыми врагами. Но это теперь не его проблемы. Он зачерпнул в ладони прохладную воду и омыл ей лицо. Освежающая влага лилась по щекам, и в тот же миг что-то острое пронзило его спину. Павел изогнулся от боли. Из груди торчало то самое деревянное копье. Жрец застонал, и в тот же миг кто-то сзади рванул копье обратно. Павел упал на землю с дырой в груди. Коня на месте не было, вместо него стоял безликий, сжимавший в руке окровавленное копье.